Мало того, сама нижняя кожица будет расти быстрее верхней, следовательно, сама будет легче поддаваться растягиванию. Справедливость этого заключения подтверждается и тем фактом, что заворачивание лежащего стебля кверху происходит только в части наиболее быстро растущей. В частях уже завершивших свой рост, подобное явление невозможно. Следовательно, приводя стебель в горизонтальное положение, мы тем самым вызываем в нем неравномерный, несимметрический рост. Нижняя часть обгоняет в росте верхнюю. Стебель сам собою искривляется, приподнимается. Но, может быть, эти соображения покажутся недостаточно убедительными? В таком случае мы можем подкрепить их прямым опытом. Возьмем... Два одинаковых стебелька Один оставим расти вертикально, а другой заставим насильственно расти в горизонтальном положении, и для этого просунем его в узкую стеклянную трубку, в которой он не мог бы изгибаться кверху. По прошествии известного времени расколем этот последний стебелек пополам на верхнюю и нижнюю части. Как только мы его разрежем. Верхняя часть сократится, а нижняя вытянется. А если мы сравним их с длиной вертикального стебелька, то увидим, что верхняя половина горизонтального стебля короче, а нижняя длиннее вертикального, как это и следовало ожидать. То, что справедливо относительно лежачего стебля, применяется и к наклонному. Как только стебель уклонится от отвесной линии, Сила тяжести, вызывая усиленный рост нижней стороны стебля, выпрямляет, возвращает его к ответственному положению. Нам теперь вполне понятно, почему под влиянием силы тяжести стебель изгибается в направлении противоположном действию этой силы. Но теперь рождается вопрос, почему же не происходит то же с корнем? Как видите, при более внимательном изучении явления, Вопрос совершенно извратился. Вначале мы находили совершенно естественным и понятным, что корень растет по направлению силы тяжести. Непонятным казалось, почему стебель растет в направлении обратном. Теперь же мы понимаем, почему стебель растет именно так, и затрудняемся понять, почему корень растет иначе. Прибегнем за разъяснением этого кажущегося противоречия, к следующей модели. Представим себе два деревянных кружка, соединенные спиральными пружинами с поперечным бруском. Через отверстие в этом бруске пропущены два гибкие каучуковые прута, соединенные поперечной рукояткой. Концами своими Они упираются в середины кружков. Толкая эти прутья, мы будем раздвигать обороты спиралей и приводить обе пружины в напряженное состояние. Каучуковые прутья нашей модели должны изображать быстро растущие осевые части органов, а напрягающиеся пружины, медленнее растущие и растягиваемые ростом внутренних частей, наружные ткани этих органов. Таким движением мы изображаем рост симметрический и происходящее от него напряжение тканей. Постараемся при помощи той же модели изобразить рост несимметрический, например, рост, вызываемый действием силы тяжести, причем быстрее растет нижняя сторона органа. Это достигается тем, что точка приложения гибких прутьев на этот раз будет лежать не в центре кружков, а ближе к нижнему их краю. Вдвигая, как прежде, рукоятку, заметим совсем иной результат. Между тем, как нижняя спираль будет удлиняться в прямом направлении или даже под влиянием собственной тяжести отвисать вниз... Верхняя изогнется более или менее крутой дугой вверх. Результат этот очень просто объясняется устройством модели. Пружины нарочно взяты не одинаковой упругости. Верхняя из более толстой проволоки оказывает более сопротивление движению прута, чем нижняя, сделанная из проволоки более тонкой. Из этого мы выводим заключение, что неравномерное, несимметрическое давление проявляется заметным искривлением только тогда, когда наступает известная степень взаимного напряжения частей. Очевидно, тоже применимо и к росту. Неравномерный, несимметрический рост только тогда будет иметь с последствием резкое, заметное искривление органа, когда орган этот достигнет известной упругости вследствие взаимного Напряжение тканей. Но представляет ли действительно молодой, еще растущий корень такое напряжение тканей, какое мы видели в стебле? Один взгляд на такой корень уже убеждает, что в нем нет подобного напряжения. Если мы будем держать стебель горизонтально, он не перегнется, не поникнет. Между тем, как корень Нередко при этом повисает как стебель, который уже завял. Если мы обратим внимание на строение кожицы, стеблей и корня, то и тут заметим разницу, которая обратила на себя давно внимание анатомов. У стеблей кожица состоит из клеточек с более толстыми стенками и еще покрыта особою, так называемую пленкой которая трудно смачивается водой и очень упруга. Напротив, кожица корня имеет клетки с более тонкими стенками, легко всасывает в воду, и потому более растяжима, менее упруга, чем кожица стебля. Наконец, если мы сделаем прямой опыт, как над стеблем, то убедимся, что в корне не существует такого напряжения, как в стебле. Если мы разрежем пополам, Продольный ломтик корня, то не заметим заворачивание половинок. Если разрежем его на три части, то не заметим удлинение средней части укорачивания наружной. Словом, корень не представляет нам напряжение тканей свойственного стеблю. Его наружные части растут так же быстро, как и внутренние. Это обнаруживается еще в одном свойстве корня. Молодой корень вообще удлиняется быстрее стебля, потому он и не представляет напряжение, которое есть не что иное, как задержанный рост. Таким образом, если действие тяжести не вызывает заворачивания кверху растущей оконечности корня, то это уже отчасти объясняется отсутствием в нем необходимого для того механического условия. В нем нет соответствующего напряжения тканей. Наша модель поясняет, как допуская одинаковое действие силы тяжести на только различные строения органов, мы можем получить прямо противоположный результат. Это соображение полезно всегда иметь в виду при обсуждении физиологических фактов. Если один и тот же внешний фактор вызывает в различных органах различные действия, то мы должны допустить одно из двух. Или различие в свойствах органов, или сложность самого фактора. По отношению к силе тяготения это второе предположение невозможно. Но различие в напряжении тканей, конечно, не единственное возможное различие в свойствах стебля и корня. Наше объяснение было бы вполне удовлетворительно, если бы мы могли доказать далее, что горизонтально лежащий корень растет в нижней своей части, подобно стеблю, скорее, чем в верхней, и только вопреки этому вследствие своего веса пассивно сгибается вниз, как наша пружина».